Кольцо существованье тесно, как все пути приводят в Рим, так нам заранее известно, что всё мы рапски повторим. И мне, как всем, всё тот же жребий мерещится в грядущем мгле опять любить её на небе и изменять ей на земле. Июнь 1909 года.